Чиновник согнал крестьян вместе, взял у писаря инструкцию, принесённую из канцелярии, и прочёл, как крестьяне должны обращаться с пленными. Они должны строго следить за тем, чтобы пленные не убегали, чтобы у них не было связи с женщинами, хозяева не должны их заставлять работать больше, чем работают сами, должны давать им есть то, что едят сами. Затем он отослал писаря прочь, а сам продолжал толковать с крестьянами. Австрийцы люди хорошие и хорошие работники. Вы будете ими вполне довольны. Я написал в лагерь, чтобы они прислали людей особенно старательных и сильных. А теперь, ребята, по рублю на водочку, весело воскликнул он, пощёлкивая пальцами по шее. И крестьяне неохотно начали вытаскивать из карманов кисеты с деньгами и давали чиновнику по рублю. Бородатый крестьянин, который назвал себя Трофимом Ивановичем, чтобы его новые работники знали, к кому они едут, вёл Швейка, Марика и Словака с Двержины на базар. Запряг там в низкую тележку двух лошадок, предложил пленным сесть и, влезая на телегу сам, крикнул на лошадей: "Ну, вали вперёд!" Выехали из города, перед ними расстилались бесконечные поля, засеянные пшеницей, уже местами скошенные и сложенные копны, так как в Чехии складывается сено. Крестьянин, указывая на поля, сказал: "Мы «Ну, уже тоже покосили". Остаётся скосить сено, да не было времени, а потом возить будем. Хлеба слава тебе, Господи. Ну, скоро в хате доедем. Поля пшеницы перемешивались с полями подсолнухов, с лугами. Травы местами уже начали высыхать. Швейк, который понял, что они должны будут косить сено, сказал славаку: "Видишь, какие они хитрые? У них сено сушится на корню". Через 4 часа они приехали в деревню. Где им вышла на встречу много женщин и детей, смотревших на них со страхом, и въехали во двор, где хозяина ждала хозяйка с двумя взрослыми дочерьми. Вот австрийцев привёз, сказал им Трофим Иванович, соскакивая с воза. Рубль чиновнику за них заплатил. Наговорил он немного, что с ними нам нужно делать: хорошо их кормить, 5 рублей в месяц каждому платить и не пускать их с бабами спать. Дочки громко рассмеялись, а крестьянин, распряглый лошадей, взял гостей за рукава и сказал: "Пойдём-ка обедать". Они вошли в грязную тёмную комнату, где на стенах, сложенных из простых брёвен, висели в углу в полутени иконы, влистевшие бронзы и позолоты. С одной иконы важно смотрело лицо Христа, а с другой горько улыбалась Богородица. "Ну, садитесь у нас", показал хозяин на лавку. Хозяйка и девушки остались стоять у дверей. Затем, привыкнув немного к военной форме иностранцев, они постепенно начали засыпать пленных вопросами. Ну как у вас? Жена есть? Деть тоже? Земля есть? Капуста у вас растёт? Это моя хозяйка. А это дочки, поспешила объяснить Трофим Иванович. Это Наташа, а это Дуня. Дуняша пышная девушка, роскошный грудь, которая обтягивалась кофтой так, что кофта чуть не лопалась. Сняла с головы швейков урашку и погладила его по голове. Затем, недоверчиво посматривая на маркика, заглянула ему под козырёк и сказала отцу: "У них рогов нет, а глаз двое. А батюшка в церкви сказал, что они антихристы, что глаз у них посреди лба и только один, и рога на голове, как у быков. Может, это не австрийцы?" "Дурак ваш батюшка", решительно сказал отец. "Дурак, говорю, А не люди, как и мы, и все грамотные. Чиновники говорят, что они даже арбуз вилками едят. Ну-ка, давайте обедать.